24. По пути в свой кабинет я размышлял о своем разговоре с Кристианом и о том, что он на самом деле означал. Я слишком хорошо это понимал. Я все откладывал и тянул время. Я знал, что можно рассуждать о бесконечности в математическом понимании слова, но в этом мире и в этой реальности существует точка, за которой бесконечность заканчивается. У всего есть критическая точка. Я чувствовал, что приближаюсь к ней. Мою тревогу усиливало то обстоятельство, что я не вполне понимал, что конкретно происходит. Все события последних дней, от инцидента с кроличьим ухом до выдачи кредитов, находились в хрупком равновесии, натянутом, как скрипичная струна, и прямо сейчас я не мог позволить себе его нарушить. В дверях я остановился, сам не знаю почему. Все выглядело абсолютно таким же, как было вчера, когда я уходил. Накануне я прибрался в кабинете, ликвидировал оставленный Юханя беспорядок. И сейчас каждая стопка бумаг лежала на своем месте, но что-то явно было передвинуто. Возможно, просто приподнято и поставлено назад. И равновесие было потревожено. Я всегда замечаю подобное. Если в вычислениях, занимающих страницу, поменять хотя бы одну цифру или символ, результат получится совсем другой. следующую минуту или полторы я пытался сообразить, что изменилось, и сел за свой стол. Через секунду у меня появилось ощущение, что больше я никогда не встану. Возможно, все дело было в усталости, или метафорическая ноша, которую я на себя взвалил, стала весить слишком много, или всего вместе взятого — долгов и попыток с ними расплатиться, тело в морозильнике, множественных покушений на мою жизнь, еще одного тела в утонувшей машине и моей растущей неуверенности практически во всем оказалось слишком много, чтобы я мог с этим справиться. Тем не менее, я напомнил себе. Я — актуарий. Я привык действовать в рамках логики и предсказуемости. Одним словом, в рамках разума. За этой мыслью тут же явилась другая. Я — актуарий — Со следами шин на спине и смертным приговором над головой. Я знал, что это именно Игуана послал Ака найти меня. И хотя Ака сейчас движется на своем БМВ в лучший из миров, приказы Игуана еще не выполнены. Я знал, что он где-то близко. Вероятно, наблюдает за мной прямо сейчас. И как минимум сейчас у меня не было ни одной идеи, как ему противостоять. Я слишком хорошо помнил слова здоровяка. Выживет сильнейший. В данный момент я не чувствовал себя очень сильным. Но было одно обстоятельство, придававшее мне сил и дарившее надежду. Лаура. Возможно, в последние несколько дней я неправильно трактовал ее поступки. Наверное, ей просто надо сосредоточиться на работе, поскольку она хочет написать эти фрески как можно лучше, вложить в них весь свой талант. И у меня так. Когда я бьюсь над сверхсложным уравнением условной вероятности, у меня тоже нет времени на мимолетные французские поцелуи. Потом, пожалуйста, если партнер подходящий, и мы достигли по этому вопросу консенсуса. Я все еще чувствовал у себя на коже нашу проведенную вместе ночь. При воспоминании о ней у меня в голове всплывали невероятно осязаемые образы. Я не мог понять логику своих мыслительных процессов, Чем меньше я видел Лауру, тем больше о ней думал. Это нелогично. Я продолжал слышать ее голос, говоривший вещи, которых до нее никто и никогда мне не говорил. Феномен дословного запоминания наших разговоров для меня не новость. Но теперь я мысленно переслушивал эти разговоры не для того, чтобы проверить какие-то факты, а для того, чтобы уловить то, что присутствовало в них, помимо слов. Мягкость, нежность и что-то еще, свидетельствующее о том, что она видит меня таким, какой я есть, и что увиденное ей нравится. Возможно, Лаура просто занята. У нее есть дочь, требующая заботы, и несколько нерасписанных стен. Но все равно мы разум переполняли образы. Вот мы вместе просыпаемся в одной икеевской кровати, вместе покупаем квартиру по целесообразной цене за квадратный метр В районе отвечающем критерию разумного соотношения стоимости, качества и месторасположения. Вот мы улетаем в незапланированный отпуск куда-то, где Солнце греет голые камни, а море светится кобальтово-синим. Вот мы идем осенним утром, взявшись за руки от автобусной остановки к парку приключений. Тут же я вспомнил, что было сегодня утром. На кухне появился Шопенгауэр, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Он потянулся, как потягивался, годами. Отставил задние лапы как мог далеко, выгнул спину, опустился на передние, после чего распрямился и потряс лапами. Затем он завел со мной привычный утренний разговор. Тут до меня дошло, что он ничуть не изменился, как и его тёзка. А вот со мной произошла разительная перемена. Достаточно было вспомнить последние события, чтобы прийти к выводу. Я вёл себя так, как никогда не вёл себя раньше. И испытывал чувства, прежде мне неведомое. Моя жизнь изменилась и, похоже навсегда. Возможно. А Шопенгауэр продолжал следовать старому сценарию. Я не стал упоминать об этом. Погладил его и сказал, что все понимаю. Но задумался возможно, именно рутина повседневных привычек и показывает, насколько все изменилось. Я поерзал на стуле, посмотрел на время и принял решение. Сегодня я поговорю с Лаурой. Вдруг эти чувства все-таки взаимны. Посреди царящего смятения и неопределенности хорошо бы иметь точку, на которой можно сфокусироваться. Так решение сложной задачи дается только ценой полной концентрации внимания. Я подумал о корабле без якоря, затем о корабле с якорем, и задался вопросом: какой из них лучше, когда бушует шторм? Включил компьютер и решил, что осмотрю кабинет позднее. Тут же я заметил в коридоре движение. В дверях кабинета возник Сампо. «Здорово», — сказал он. «Привет», — ответил я, уловив в своем голосе нотки удивления. сампа до этого ни разу не пытался со мной заговорить. Я думал, потому что в силу своего образования воспитателя детского сада и юного возраста он радовался независимости — какой пользовался в значительно большей степени чем все остальные сотрудники парка он быстро оглянулся через плечо блеснули его серебряные серьги и вернулся взглядом ко мне пять найдется да кивнул я сообразив что он имеет в виду пять минут присаживайся сам посел и принялся передвигать браслеты у себя на запястьях его руки до локтей покрывали разноцветные татуировки я узнал мики мауса Какого-то ангела, что-то вроде шлема викинга. Его бейджик с именем украшали шесть сердечек, по одному на каждую букву. Он впервые был у меня в кабинете. Мы вообще впервые оказались с ним наедине. Я ждал, пока он разберется со своими браслетами и скажет мне, зачем пришел, Но он молчал. Просто сидел и смотрел на меня. «Всё в порядке?» — наконец спросил он. «В каком смысле?» — его вопрос сбил меня с толку. «Выглядишь малость напряженным, сказал он, чуть приподнимая плечи. «Но я понимаю. Смерть показывает, какие мы хрупкие». «Смерть?» «Откуда Сампа узнал о машине, утонувшей в строительной яме?» «Твой брат...» «А, да», — сказал я, надеясь, что не произвожу впечатление человека, которому плевать на смерть родного брата. «Абсолютно точно. Это... это и правда произошло неожиданно». «Почему я и хотел немного подождать?» — сказал он. «Чего подождать?» «Проявить уважение к твоей утрате. И вообще, наверное, трудно привыкать к новой работе. Я не хотел выглядеть слоном в посудной лавке. Я вообще не из тех, кто всегда рвется бежать впереди паровоза. Я верю в достоинство мягкой силы». Мы помолчали. Я воспользовался паузой, чтобы вспомнить, что мне известно о мягкой силе сампы. Ответ? Очень мало. Я испытал облегчение, когда он без лишних уговоров согласился взять на себя работу с игровыми группами, уголок приключений и некоторые другие занятия с детьми. Я автоматически посчитал, что он — единственный мой сотрудник, который занимается именно теми вещами, за которые ему платят. Я понятия не имел, каково это — управлять предприятием на тысячу работников, каждый из которых мечтает делать что угодно, но только не то, за что ему платят зарплату. Зато знал, что жонглировать кучкой сотрудников не легче, чем решать сверхсложную математическую задачу. На этот раз я не собирался помогать ему справиться с молчанием. Похоже, сам по это понял. «Я заметил, что в последние недели у многих сотрудников парка появились новые возможности», — сказал он. «Это хорошо. Узнавать новое всегда хорошо. Это помогает укрепить веру в себя. А вера в себя — это залог новых свершений, Это положительный цикл. Я вижу это по детям, да и по взрослым тоже. Эсса начал говорить не только о корпусе морской пехоты. Кристиан ходит на курсы менеджмента. Лаура расписывает стены. Йоханна пробует новые рецепты. Я наблюдал за ними. Ты отличный руководитель. Ты применил новые подходы, как будто хорошенько проветрил здесь все. Каждый нашел в себе новые грани. Сам по на секунду умолк. Почти все. Проветрил. Я попытался выкинуть эту мысль из головы. Не сказать, что я был в курсе положительных циклов Эссы или Йоханны, но постепенно до меня начало доходить, о чем толкует Сампо. Он явно чего-то хотел. Естественно. Все хотят чего-то сверх того, что у них есть. «Что ты предлагаешь?» — спросил я. Сам задумался, как будто что-то мысленно взвешивал. Пальцами правой руки он теребил свои браслеты на запястье. «Детский день. Здесь, в парке». Я смотрел на него. «Детский день?» «Да. За главными буквами. Может, даже детская неделя. Но начать можно с одного дня». А разве вся концепция парка не в этом? День, проведенный здесь, — это буквально детский день. Сам попомотал головой. «Погружение», — сказал он. «Смена ролей». Сампо выдержал еще одну паузу. «Не понимаю», — сказал я. «Я действительно не понимал». «Это решение потребует от нас смелости». «Очень хорошо». «Ты, наверное, не думаешь о таких вещах, когда целыми днями сидишь в своем кресле, в тишине и покое вдали от всего этого». Я молчал. «Окей», — кивнул Сампа. «На один день, лучше на неделю, дети становятся взрослыми, а взрослые — детьми». Это и есть смена ролей. А новая роль — это и есть погружение. На один день, лучше на неделю, дети смогут устанавливать свои правила. Печь пирожки, следить за безопасностью, даже красить стены, если захотят. А взрослые будут играть. Я молчал. «Представь себе», — продолжал он. ребенок сидит здесь, в твоем кресле. ребенок, босс, на день. Лучше на неделю». Я прислушался к совету Сампы, И попробовал представить себе подобный сценарий. Воображение нарисовало мне встречу ребенка с Игуаной. Или вот ребенок кроется в морозильнике и находит замороженное тело взрослого, или ребенок размышляет, как выплатить долг здоровяку. Видишь, снова заговорил он, чем больше об этом думаешь, тем безумнее это выглядит. Действительно, согласился я. Сам повыпрямился на стуле, пальцы, теребившие браслеты, задвигались еще быстрее. «Как по мне, мы можем запустить все это очень скоро», — сказал он. «Я уже кое-что распланировал. И для детей, и для взрослых. Многим взрослым бывает трудно проникнуть в мир своих детей. Они потеряли способность играть. Разумеется, частично это объясняется их страхом. Они боятся...» «Нет», — сказал я, прерывая его поток словоизлияний. «Что нет?» «Нет», — повторил я. Я не мог сказать ему, что на самом деле происходит в парке и за закрытыми дверями моего кабинета. «Никакого детского дня. Как минимум, пока», — максимально примирительно сказал я. Мимика Сампы мгновенно изменилась. Больно врезаться в стену, когда полон энтузиазма. Очень больно. Мне это знакомо. Лицо Сампы начало краснеть. В глазах появилось раздражение. «Почему нет?» «Просто сейчас это невозможно». Сам посмотрел на меня так, будто я нанес ему личное оскорбление. Не исключено, что я действительно это сделал. «А стены раскрашивать можно?» — спросил он. «Какое это имеет отношение к детскому дню?» «Ты боишься играть, но не боишься развлекаться с преступниками». «Прошу прощения». «Как многие взрослые, ты боишься играть...» «Да, это я понял», — быстро сказал я. «Но что ты имел в виду, когда говорил о преступниках? В парке появились преступники? Они к тебе обращались?» Сам поприщурился, как будто хотел меня лучше рассмотреть. «Какие преступники?» — спросил он. «Я говорю о Лауре». Разумеется, я не знал, что чувствует человек, на которого обрушился целый дом, но на краткий миг представил себе, какие эмоции владеют в момент обрушения жителям первого этажа. Я молчал, вместо этого сосредоточившись на том, чтобы не упасть со стула и сохранить спокойное выражение лица. Разумеется. Это все, что мне удалось выдавить. Конечно, я не имею в виду, что тюрьма навсегда переводит человека в разряд подозрительных, добавил Сампо, взявшись теребить уже другой браслет и другим пальцем. Я верю, что люди способны меняться. Каждый заслуживает второго шанса. Вот почему я пришел поговорить о детском дне, лучшей неделе, который начнется. Давай вернемся к твоей коллеге, перебил я его, понимая, что ступаю по тонкому льду во мне все бушевало но я изо всех сил старался этого не показать сам явно полагал что мне известно нечто до чего я в жизни не додумался бы будь у меня в распоряжении целый месяц состоящий из одних воскресений все это конфиденциально сказал я даю гарантию что я действую исключительно в интересах парка приключений это была не вся правда но и не ложь сам посмотрел на меня Очередной тур игры в гляделке, как только что с Кристианом. И вариантов у меня не больше, чем тогда. Я должен выиграть. Сам повыдержал самую долгую из своих пауз. Давай будем честными друг с другом, наконец, сказал он. Есть факт, что когда Юханни ее нанял, она прошла вперед, вне очереди. Я это знаю, потому что сам советовал ему кое-кого на эту должность моего старого приятеля по колледжу, с отличными идеями по поводу художественного образования детей и взрослых. И он только что получил ученую степень по педагогике. Но тут вдруг появилась Лаура. И Юхани взял ее, Выпускницу художки, которая, как выяснилось, только вышла из тюрьмы. Сидела она не за убийство и не за что-то в этом роде, а за довольно серьезные финансовые нарушения. Или, как это называется, невозврат займов, хищение средств, мошенничество — Уклонение от уплаты налогов точно не знаю, но что-то такое. Если откровенно, я не понимаю, как такому человеку можно доверить работу в парке приключений. Почему Юха не принял такое решение? Разумеется, Лаура — человек одаренный, и сейчас ее талант расцветает. Это позитивный пример для всех нас. Вот почему я пришел поговорить о детском дне лучше недели. Поскольку всем сотрудникам, кроме меня, разрешено воплотить свои мечты... Ты обсуждал это с Лаурой? Снова перебил я его. Я не удержался. Он говорил так, словно бежал марафонскую дистанцию. Километр за километром, час за часом, на стабильной скорости. Но мне не хватало терпения его выслушивать. Не сейчас. «Детский день?» «Тюрьму». Сам поудивился. Искренне. Не думаю, что я когда-нибудь раньше видел такой холодный взгляд и слышал такой холодный голос. Один мужчина, который пришел в парк со своими детьми, Подошел к Лауре и сказал что-то вроде «Эй, хорошо, что ты уже на свободе». Мы с коллегами стояли неподалеку. И что она ответила? Ну, пожалуй, я не буду это повторять. От ее слов у меня мороз по коже пробежал. В тот день мы узнали, что на некоторые темы с ней лучше не заговаривать. «А этот мужчина?» — спросил я, пытаясь спрятать свою заинтересованность за нейтральным тоном — хотя меня одолевало желание схватить Сампу за грудки, тряхнуть хорошенько и заставить выложить мне всю сию же минуту. Как он выглядел? Ну, типа, обыкновенно? — ответил Сампа. Хотя нет, не совсем. Как минимум, он сам не считал себя обыкновенным. Такой малость самодовольный. Сампа умолк. А я понял, что дальнейшие расспросы невозможны. Мне казалось, что в описании я узнал Киму, но я не знал, что бы это могло значить. К тому же мне требовалось выпроводить сампу из кабинета. Стены давили на меня. Пол и потолок как будто начали дрожать, а из моего тела утекали последние силы. Теперь мне стала ясна причина моей усталости и того, почему она только усиливалась. Усталость накрыла меня с головой. Вынырнула из тьмы, которая окружала меня все время, несмотря на то, что иногда тьму прорезывал тонкий луч света. Насчет детского дня», — сказал я. — Обещаю, что изучу этот вопрос с максимальной благожелательностью. — Это как? — Я попытаюсь найти способ осуществить эту идею. Я сказал именно то, что имел в виду. Если я смогу решить проблему парка, то буду только рад уступить место управляющего шестилетнему ребенку. Впервые за всю нашу беседу сам поулыбнулся. — Как я и говорил, ты — глоток свежего воздуха в этом парке, — сказал он. — Ты настоящий царь медас. Все, к чему ты прикасаешься, расцветает.